Поклонная гора. Мужчина легко по-спортивному перемахнул через ограду парка и быстро пошел, глубоко засунув руки в карманы в сторону детской площадки во дворе. Машина была на месте, черная, взгустившаяся предосенней темени. Он открыл дверь, сел на протертое сиденье, выдохнул. Открутился скрипом окошко вниз и достал сигареты. Медленно. Со смаком затянулся. Вместе с сигаретным дымом в легкий попал приноватый запах палой листвы. Он был чуть менее насыщен, чем давеча в парке, но все равно чувствовался в быстро охладившемся ночью воздухе, как знак, что зима близкая. Скоро от деревьев, пока покрытых цветной листвой, останутся только черные ветви, как загадочные письмена на фоне белесого неба. «Скамейки по утрам будут покрыты инием», — думал он, глядя на скамейку перед подъездом. «Потом выпадет первый снег. На какой-то момент покажется, что стало светлее. Это иллюзия, обман зрения. Наступит зима, катарсис, смерть без надежды на отсрочку. Умрет и этот год, и он вместе с ним. Не жалко». Он аккуратно затушил сигарету в пепельнице, закрыл окно и тронулся. Некоторое время дорога была совсем пустой, но внезапно с воем сирены из-за поворота вылетела пожарная машина, за ней еще одна... «Быстро — Быстро! — хмыкнул мужчина. — Пожары боятся все. Даже рекомендуют при изнасиловании или ограблении кричать «пожар» вместо «спасите». — Кто же откликнется на «спасите»? Мужчина сглотнул знакомую горечь во рту. Он знал, что горечь не пройдет, как не сглатывай, как не запивай алкоголем. Он уже выехал на Кутузовский, когда из темноты на обочине выступил упитанный силуэт сотрудника ГАИ и поманил его к себе полосатым жезлом. Мужчина нахмурился. Он знал, что не нарушал правила, просто потому, что никогда их не нарушал — Но задерживаться в этом районе не хотелось. Вместо прав он протянул гаишнику свое удостоверение и увидел, как желеобразное лицо быстро подобралось в подобие парадной гримасы. Закрыл стекло и кивнул на доброжелательное доброго пути. Он почувствовал запах гари. Запах залетел за ту минуту, пока окно машины было открыто. Ветер дул в эту сторону. Также пахли его руки, так и немного бензином. Надо бы не забыть вымыть их в антисептике. Для экспертизы напрасный труд, но к утру запах должен был выветриться, чтобы длинные носы на работе ничего не унюхали. У него еще дела впереди. Одно, как подумает Маша Каравай, узнав новости завтра днем. Но ошибется. Их будет два. И он снова улыбнулся, честной улыбкой трудяги, которому совсем немного осталось дотянуть до заслуженного отдыха. А там, откуда он только что приехал, дальше и выше, на горе, в глубине Парка Победы, горел, радостно потрескивая огромный костер, яркий с пламени, в кажущейся сине черной по контрасту ночи, и варил серым столбом, Горько-сладкий дым.